Глава двадцать Темно, мешок совсем не просвечивал, плотный, дышалось тяжело. Рук и ног уже не чувствовал, а коробочники все несли и несли, убаюкивая, покачивая стража на веревках. Паркер стал проваливаться в дремоту. Как качнут его, и он опять вынырнет в затхлое пространство мешка. Душно, пот течет. глаза заливает. — Раз, взяли! Кто-то подрез под спину стража, приподняли его и потащили куда-то вверх ногами. Паркер попытку сделал стряхнуть коробочников, но ноги не слушались, только задел что-то. Задвигал туловищем, попробовал заорать, но кляп не давал. Бах! Бросили. С глухим стуком ударился он о твердый пол. За ноги взяли, потащили волоком. Вырывается, не выходит. Сдернули мешок с головы, пыль в глаза забилась. Чихнул. Мешающий кляп во рту прикусил. В развалку подошел вожак, по щеке хлопнул и достал кляп. «Прибыли!» Провел по шее грубым пальцем, промокнул пот и, приподняв коробку, причмокнул. «Вкусный!» Остальные коробочники заулюлюкали, затопали. Паркер огляделся. Где это он? Узко так, словно в туннеле. Только вот окна есть, вымазанные чем-то зеленым а большую часть пространства занимают разрисованные деревянные сидушки. На стенах надписи, потолок копотью покрыт. Рад бы страж еще все поразглядывать, но за веревку схватили четверо мальчишек и потянули Паркера по скользкому полу. Кровь отхлынула, пока тащили. Страж привстал и корпусом дернул, повалив мальчишек. Один из них озверел, подпрыгнул к Паркеру и наотмашь вдарил палкой в висок. Заискрило перед глазами. Звон в ушах поднялся. Свалился на пол. Тащит. Стык какой-то почувствовал под собой. Дверь раскрыли. Пришлось коробочникам напрячься, чтобы втащить Паркера в следующий отсек. Один из мальчишек упал, подскочил тут же и снова за веревку взялся. Перетащили в следующий отсек. И тут Паркер, когда звон в ушах поутих, увидел табличку. «Южно-Сахалинск. Ноглики» и картинку какого-то средства, похожего на буксир с трубой вверху. Куда они его тащат? Последний раз дернули Паркера и привязали к сиденью, обмотав вокруг трубы три раза веревку. «Добро пожаловать в вагон-ресторан! Еда!» На слове «еда» вожак подсел на корточке, так, чтобы страж его не достал ногой. «У нас тут все по высшему разряду. Подают свеженькое и горячее». Остальные мальчишки толпились на входе как он сказал, в вагон, толпились и перешептывались. «Слушай, отпусти меня. Забудем это все, я тихо, мирно уйду». Попробовал другую тактику Паркер. Вожак просунул руку под коробку и поскреб щеку. «Какой торг с едой? Ну, не боись, все будет халяль». «Чего?» «Халяль? Это я так до конца и сам не понял. Мне об этом прошлая еда рассказала». Вожах махнул в сторону конца вагона, но из-за спинки сиденья было не видно, что он показывал. «Так действительно вкуснее!» Паркер на локте приподнялся и заглянул в указанное место. В животе что-то упало, закололо, стянуло. Весь угол вагона был усыпан человеческими костями, с горкой. «Между прочим, отличные дротики, выходят. Надежные!» Паркер заметался, забил руками и ногами. Веревка огнем кожу зажгла. Кровь снова выступила. — Не буду тебе мешать. Попрощайся там с кем-нибудь. Еда. — Как повар придет, начнем. Голос у мальчишки противно ломался, отчего некоторые слова звучали визгливо, а другие, наоборот, низко. — Понимаю, страшно. Но я тебе травку дам, ты ее пожуй. Горько сначала будет, а потом хорошо. Паркер все-таки дотянулся и легнул в живот вожака. Коробка на его голове слетела, и на стража посмотрел парень со старапанным лицом. На нем живого места не было, будто кто-то долго и усердно работал когтями. Правый глаз не открывался, из него сочился гной. Волос тоже не было. Мальчишка, довольный произведенным впечатлением, улыбнулся и вышел, напевая песню про вкусный ужин.